Глава 4. Дурные вести. Экиты, 90 динариев. Не как издеваешься? Брони и оружия ведь не новые, а использованные из боёв взятые. Да и качеством прямо скажем, не очень, а цену гнёшь, как за работы лучших мастеров. Дорого, не возьму, развёл руками купец. Угу. А ещё и тебе нужно что-то заработать, одарив его широкой улыбкой, произнёс Михаил. О чего греха таить? Это моё ремесло, и коли мне выгоды нет, то и браться за дело не стоит. Согласен, уважаемый. Каждый ищет свою выгоду. И сколько ты готов положить за него? 50 динариев, и только из уважения к славному воину. Жадность порождает бедность, уважаемый Сбышек. Всё так же улыбаясь, покачал головой Михаил. Ты за словесами-то следи, а то ведь не погляжу, что весь из себя справный вой. Не сердись, уважаемый. Давай так. Ты платишь мне 60 динариев и позволяешь ехать в твоём караване до Киева. «Эдак и мне с подручней, и тебе случись беда, лишний меч не помешает. И это последняя моя цена. Если не согласен, поищу другого покупателя. Мне спешить особо некуда. Не сегодня, так завтра тут пройдет другой караван. А то и до червя не дойду. Да там продам с большим прибытком». «Не тяжко будет. Путь поди не близкий», — хмыкнул купец. «Ничего, своя ноша не тянет. А монета в кошеле пока водится». То есть плату как охранник ты и не запросишь. Нет, и даже сам себя всем обеспечу. Но коли случится драка, то всё взятая мною с бою, моим и будет, подтвердив, счёл необходимым уточнить Романов. А, согласен, протянул руку купец. Вот и договорились, скрепляя сделку рукопожатием, произнёс Михаил. Убитых он не просто оставил в лесу, а прикопал от греха подальше. Как уже говорилось, законы работают и здесь. Помимо брони и оружия, он с них разжился ещё и вещичками. Нужно же во что-то переодеваться. Ну и кошели их к нему перешли. В них обнаружилось 105 дирхемов, что составляет чуть больше пяти золотых динариев. Ну и резаная монета. В Польше, как и во многих других государствах, имеют хождение арабские монеты, которые режут для размена. А вот на Руси в недавних пор дела обстоят иначе. Мономах провёл так и денежную реформу, составив стройную десятичную систему из золотых, серебряных и медных монет. Золото появилось совсем недавно, уже при его сыне. Это Романов узнал из разговора с купцом сбышиком, направлявшимся в Киев. Его караван он нагнал на одном из постоялых дворов. Михаил намеренно завёл с ним разговор, дабы навести мосты. Ему ведь нужна была попутка, и этот караван был ничуть не хуже других. А ещё стало известно и то, о чём Лешек понятия не имел. В частности, то, что великий князь Мстислав Владимирович возошёл на киевский престол при непосредственной поддержке своего дяди Ростислава, ратующего за дела своего покойного и любимого брата Владимира Рюриковича, прозвищем Мономах. К слову, сам Ростислав взял фамилию Всеволодов. Ещё одна из реформ Мономаха, предложенная Михаилом и нашедшая своё воплощение в реале, Правда сомнительно, чтобы тут всё было гладко. Помнится, при жизни Романова князья были далеко не в восторге от того, что их вот таким нехитрым способом отдаляют от Рюриковских корней. На фоне этого фамилия дяди и опоры великого князя явно указывала на то, что он намеренно и добровольно отстранил себя от очереди на престола наследия. Вообще-то Романов предпочёл бы взять всё монетой, так оно куда проще. Но у купца на это был свой взгляд. Золото он вообще не предложил, монетами выдал только две сотни дирхемов, эквивалент десяти динариев. В счет остального массивный серебряный шейный обруч, браслеты и новгородские гривны. Они, наряду с киевскими, все еще имели хождение за пределами Руси. Внутри-то все строже насаждают новую денежную единицу, но пока придерживаются смешанной формы товарно-денежных отношений. Со слитками Михаил сразу же направился к владельцу постоялого двора. Ему нужна была лошадь. Нет, не подседло. Сомнительно, чтобы тут нашлось что-то стоящее. К слову, средств у него хватило бы. А вот вьючное животное ему не помешает. Вернулся-то он в этот мир гол, как сокол, но уже успел прибарахлиться. Ну и продовольствие докупил, а то как же, питаться-то ему нужно. Сам обозначил, что будет на особицу». В путь выдвинулись уже через час после удачной сделки, будучи полностью довольными друг другом. В накладе не остался никто, а всё потому, что Романов не считал нужным бодаться за каждой серебряной. Как говорится, легко пришло легко ушло. Опять же, для него одного серебра более чем достаточно. Сейчас его положение на порядок лучше, чем в первое путешествие. А ты за какой надобностью на Русь, Михайло? Поравнявшись с ним, поинтересовался сидящий в седле купец. За долгое время ему уже приелось и давно и хорошо знакомое окружение, а тут новый человек, к тому же они неплохо поговорили вчера вечером. Сразу видно, повидал новичок многое, как во многом и разбирается, так от чего бы и не скрасить путешествие разговором. Известно за какой. Скосив взгляд на садника, пожал плечами идущий пешком Романов. На службу устроюсь. Поди, добрые вои, всегда в цене. Думаешь, что настолько хорош? Недоверчиво хмыкнул сбышек. Уверен. А к чему ты спрашиваешь? Сомневаешься? Так ведь ты сам сегодня купил у меня парочку броней. Ну, брони ещё ничего не значит. На Руси ушли лет 20, как князьям вышло запрет содержать большие дружины, а потому они набирают себе только лучших из лучших. Не получится на Руси сладиться в Константинополе. Я слышал, в Воранге всегда нужны вои. Но вот то, что ты говоришь про Русь, Михаила задача на покачал головой. Точно тебе говорю. Да, именно 20 лет назад это и случилось. Я тогда только второй год как купечествовать начал. Заметне одна уж больно удачная вышла, добыча выпала богатая. Вот я и решил поддаться в купцы. В первый раз с товаром хорошо обернулся. Ну и чего мне, от добра добра не ищут. Опять отправился в пограничный, да Господь меня хранил, задержался в пути. А тут такое дело, великий князь Владимир указ издал, что князья могут содержать дружину не более чем 5 сотен воев, удельные до 200, а бояре только полсотни. Кто умыслит нарушить указ, тот по венину в изменье и будет судим. Даже так, хмыкнул Романов с явным недоверием. Вот и князья не поверили, а пуще всех Петр Романов, сын и наследник ближайшего сподвижника Владимира Мономаха. У него ведь своя дружина крепкая, да все жители княжества через воинскую службу проходили. И тут вдруг взять да все порушить. Ну и еще великий князь повелел ему подать и платить вдвое больше против прежнего. И что Романов? Хмуро поинтересовался Михаил, не поднимая глаз, дабы не показать недобрый блеск. «Ясное дело, что вздыбился, решил отложиться. Богат, имеет крепкую дружину, стоит на границе со степью, накрепко повязан союзом с половцами да печенегами. Так что было чем встать против великого князя. Ты о пушках слыхал?» «Слышал». «Так вот, они вроде как от пограничного как раз и пошли, и греческий огонь там же ладили, а после великому князю передавали. Сила у Романова была знатная». Да только не вышло у него ничего. Ростислав, дядя нынешнего великого князя и младший брат Мономаха, пограничный с наскоку взял. «Как такое возможно?» — не сдержал удивления Михаил. «Не знаю. Вроде без предательства не обошлось. Кто-то открыл ворота, а там и началось. Горожане пограничного ведь все к мечу приучены. В походах не раз бывали, гоняли степняков в хвост и в гриву». Ещё при Михаиле Романове ни одну заметную прекращали на Руси. Да и бабы с детьми самострелами да луками пользоваться умели. Поднялись почти все, от мало до велика. За каждый дом сеча шла, по улицам реки крови текли. Когда половцы и печенеги подошли с подмогой, там уже всё было кончено. А чуть погодя и Мономах с большим войском подступился. Два других града сдались без боя. Вот так на роду самого верного своего сподвижника Владимир и показал, что противиться ему себе дороже. И князья приняли его волю. Так что нынче запросто в дружину на Руси не попасть, если только к купцу наняться в охрану. Но и там мест почитай нет. Словом, тебе прямая дорога в Константинополь. Многие туда подались. Да только ромеям воев все одно не хватает. Все время воюют, то с турками и арабами, то с норманнами... «А что, Романовы?» — поинтересовался Михаил, стараясь не показывать охватившего его волнения. «А что им станется? Прежний-то князь при штурме Града вместе со всей семьей погиб. На столе сейчас сидит средний Матвей, что в ту пору в Олешье был. Многое сделал, чтобы возродить былое. Ткани и ткут, да войлока валяют ничуть не меньше, чем прежде, хотя и много мастеров потеряли в той сече». «А ты откуда все так хорошо знаешь?» «Я же с Пограничным по сей день дела веду. Сначала захожу в Киев, там расторговываюсь, нанимаю ладьи и вниз по Славутичу. Закупаюсь товаром в Пограничном, возвращаюсь, гружусь на вазы и обратно в Польшу. Так вот по кругу и хожу». «Понятно. А что, детей у прежнего князя больше не было?» «Как же, были, конечно. Старшую выдали замуж за князя Тьму Тараканского. Средняя померла от болезни». Младшую воилеи монаха выдали за княжича Александра Всеволодова, старшего сына Ростислава. А княгиня Елена погибла в сече. Сказывают, сама лично убила троих воев из своего арбалета, пока её не срубили. А тебе это к чему? Да так, любопытно стало. Сам же сказываешь, род самых верных сподвижников великого князя был, едва нескрежеща зубами, ответил Михаил. Был Пока Пётр не воспротивился воле великого князя. Понятно. Ну а ты где был, что видел? Поди по колесилу по белому свету. Продолжать разговор не было никакого желания. Хотелось рвать и метать, а ещё выкопать из могилы Владимира и отправить его обратно. Или его не закопали, а упокоили в склепе? Вот разворошить склеп и какие уж тут разговоры, когда внутри всё клокочет. Но по счастью не пришлось ничего придумывать. С одним из возов что-то случилось, и караван остановился. Купец же поспешил выяснить, какого собственно говоря там творится, а он и не в курсе. И так они прошлись катком по его семье, отблагодарили за службу верную. Неужели Пётр и впрямь умышлял что-то против Монамаха? Как-то слабо верится. Не так Михаил его воспитывал, совсем не так. С детства вкладывал в голову идею единения Руси и сильной вертикали княжеской власти. Да и не мог он самолично принять подобное решение без поддержки малого и большого совета. Саму Романову приходилось с ними бодаться. А тут такой вопрос. Хотя Бог весть, как было на самом деле. Сам Романов изначально устраивал всё так, что погранично держался на особь от Киева. Максимум самостоятельности, собственная политика, прямое сношение и договоры с Царьградом, союзы с половцами и печенегами, ну и Русь как вероятный противник, плюс ни одного проигранного сражения. Мог Петр заручиться поддержкой народа? Мог. Но вот было ли это? Михаил ведь неспроста делился с великим князем пушками и новыми тактическими приемами. Тот же «Гуляй город». Он специально сглаживал явное преимущество пограничников перед киевлянами, как только сделал окончательную ставку на Владимира. С одной стороны, демонстрировал открытость, а с другой это должно было остудить горячие головы. Одно дело выйти малым числом против степняков и совсем другое драться с имеющими ту же школу. Чем глубже Романов вникал в дела Руси, тем чётче понимал, что сам он не сможет объединить её. Князья не дадут. Для этого пришлось бы всех их извести, а потом ещё и вырастить новую элиту. Ага. Ну и вызовнить себя господом. Оставалось только стать надёжной опорой легитимного правителя и уже через него осуществлять политику объединения и вводить реформы. Хм. А может, всё гораздо проще? Купец говорил о повышении по дтей вдвое, то есть мономах захотел половину доходов с предприятий Романова отобрать всегда проще, чем заработать пётр отказался и на пограничной напале а может и не выдвигали никаких требований сначала ущенили расправу а потом объявили о вероломстве молодого князя благо тот в свою защиту уже ничего не мог сказать правда долгие беседы михаила с владимиром не пропали даром определённые выводы он сделал а потому превыше всего ставил правду, а по ней сын за отца не ответчик, и далее по списку. Более того, согласно сложившейся практике, князей не казнят, а постригают в монахи. И не погиб не Петр вместе с семьей во время штурма, глядишь, и сейчас был бы жив, а на столе сидел бы его первенец. Но сейчас его занял Матвей. Не стал великий князь отбирать в отчину». Мало того, давая понять, что вражды промеж них нет, Мономах организовал свадьбу первенца Ростислава и дочери Михаила, которая на пять лет старше. Подсластил, так сказать, горькую пилюлю. Ничего нового. Именно так они старались поступать и прежде, до гибели Романова в сотом году. Ох, рано его прибрали клятые половцы. Было дело, он подумывал, что это был чей-то заговор. И чего греха таить, полагал, что к этому причастен Ярослав. Вот только не сходится. Купец назвал точный год, и тут он ошибаться не может. Получается, пограничный был захвачен в 111 году. Не стал бы все володов так долго ждать. Кстати, а как так случилось, что служба безопасности дала сбой? Ну ладно, прозевали небольшой отряд, напавший на самого Михаила, но тут-то войска К тому же Збышек говорил, мол, изнутри открыли ворота. А дыма без огня не бывает. Знать было что-то такое. Никакой греческий огонь не помог бы Ярославу управиться с городом так скоро. В подвалах пограничного хранились изрядные запасы уксуса, опыт вынесенный из борьбы с венецианцами. А там подтянулись бы союзники, и такая заметня вышла бы, что все прежние показались бы детской забавой. Вопросы, вопросы, вопросы. И на них непременно нужно найти ответы, потому как решительно непонятно, как себя вести. Убийцу сына прощать он не собирался, но если тот и впрям решил устроить особницу, то это предательство. И вовсе не всё можно простить родной кровиночке. Михаил не относился к придерживающимся нехитрого правила: "Своё дерьмо не воняет, а пахнет". Где ему оно, и есть дерьмо, хоть своё, хоть чужое. Незадолго до заката подошли к Червеню. В сам город заходить не стали, лишнее. Особым богатством его жители похвастать не могут, а потому и раскладывать товары смысла нет. Зато на постоялый двор в городище потянулись местные купчишки и лавочники, чтобы прикупить какой товар у проходящих, да потом торговать в своих лавках. Ни с кем иным иметь с дел сбышек не собирался. Распаковывать стюки ради одного покупателя, желающего купить что-то по мелочи? Да еще, глядишь, его что-то не устроит, и он передумает. Да ну его, такие кружева. Вот оптовики – дело совсем иное. Хотя о цене придется поторговаться. Они за лишнюю копейку удавятся. Михаил решил воспользоваться оставшимся до заката временем, чтобы пройтись по городу. Червень размерами не впечатлял. Хорошо, как тысяч пять жителей наберется». Стены деревянные, как и основная застройка города. Но вот церкви стоят белокаменные, с куполами-луковицами, как и княжьи палаты, фасады которых украшены узнаваемым декором, что уже вполне можно именовать русским стилем. Видел поднимающиеся два кирпичных дома, наверняка боярские. Купцам, к слову, строить каменное здание запрещено, если только склады. И они этой возможностью не применули воспользоваться. И крышу устроили черепичную, так-то оно куда сохранее будет. Имелись уже факты, когда города подчистую выгорали, но склады выдерживали натиск огня. Далеко не всегда, но шансы сберечь своё добро куда выше, а торговый люд копейку считать умел. Дошёл до филиала Киевского банка, каковые появились во всех стольных городах. При Михаиле это только начиналось, но Монамах развил это дело, запритив растовщичество. Теперь за подобную деятельность по правде полагались конфискация имущества и вира в 500 рублей. И это при том, что за убийство княженого человека штраф составлял 400. Хождение же иной валюты на Руси, как выяснилось с этого года, под запретом. Так что из бышику прямой путь в банк. Впрочем, у купца с наличностью, скорее всего, всё нормально, а то его все имеется свой счёт. Благодаря семафорной линии между всеми стольными градами, сведения о его состоянии получить не так и сложно, не мгновенно, но в течение пары тройки дней вполне реально. Всё же не зря Михаил провёл в том мире 22 года. За это время он успел много чего привнести. А главное, несмотря на зёрна сомнения, заранённые в него историком Кудрявцевым и его помощниками, эти новшества сумели укорениться. Конечно, во многом не его стараниями, а усилиями Мономаха. Но какое это имеет значение? В городе надолго задерживаться не стал. Закроют ворота и всё, кукуй до утра. Никто ради тебя даже калитку не откроет, а то гледёшь ещё и в холодную сведут, чтоб потом с тобой разобрались, кто ты, что и по какой такой надобности крутился у ворот в неурочный час. Тревожные времена, жестокие нравы. Поужинать решил в трактире при постоялом дворе. Вот лень как-то самому готовить. Да и не нужно это. Ну и переночевать в постели, благо свободная комната имелась. Причем отдельная. То, что нужно. Ну а завтра пойдет по бронникам. Может, получится присмотреть что-то получше кольчуги. А нет, тогда потерпит до пограничного. Уж там-то сумеет разжиться чем надо по сходной цене. В этом плане вроде бы ничего не изменилось. Вечер добрый, уважаемый, остановившись перед его столом, поздоровался здоровый мужик лет 30-отраду. Поезд с подвешенным на нём мечом, уверенный взгляд, осанка, манера держаться всё в нём указывало на принадлежность к воинскому сословию, чем сам Михаил пока похвастать не мог. Тело ему досталось простого крестьянина, тренировался, конечно, но пока недостаточно, чтобы это было заметно со стороны. Хотя в бою заткнёт за пояс многих, уж прежние это навыки никуда не делись. Закрепить успел. В чём сумел уже убедиться. Спутник заговорившего тоже воин, помоложе, лет 25, в стать уступит, но крепок и ловок. Взгляд открытый, лукавый. Сразу видно, что балагуры хитраван. С этим ухо держи остро, а то оглянуться не успеешь, как уже станешь объектом озорной проказы. «И вам доброго вечера, уважаемые. Мы не знакомы, а места свободных тут хватает», кивая на пару свободных столов, произнёс Михаил. «Ну так давай познакомимся», отдаривая Романова открытой улыбкой, произнёс молодой, опускаясь на лавку. «Меня званом величают...» хм, «Михайло», хмыкнув, произнёс Романов. «Гораст!» Опускаясь рядом с товарищем, представился здоровяк. «И чего вам надобно...» отрезая кусок мяса и отправляя его в рот, поинтересовался Михаил. Он и не подумал их угощать. С чего бы гости понаехали? Он никого к себе не зазывал, сами подсели. Мало того, когда молодой поднял было руку, чтобы подозвать подавальщицу, одёрнул его. Вы тут особо не рассиживайтесь, мне компания без надобности. Сказывайте, чего хотели, да и дейтесь с миром. Сказал это Михаил без вражды, но твёрдо, так что никаких сомнений. Зла он им не желает, но и делить с ними застолье не намерен. «Эки, ты неприветливый!» «Это не ответ на мой вопрос», встретившись взглядом с подавальщицей и отрицательно покачав головой, произнес Михаил. Девушка, верно рассудив, что ей чужие разборки ни к чему, подошла к другому столу. А там и хозяину на ухо шепнула, мол, как бы чего не вышло. «Сидишь сам по себе, наем ищешь», произнес здоровяк. «Не на Руси», — отрицательно покачал головой Михаил. «А что так?» — хмыкнул Балагур, который зван. «Наниматься в охрану купца или еще под какое дело подряжаться я не собираюсь. Иду в Константинополь». «Ну а если на княжью службу?» — поинтересовался Гораст. «Я слышал, что князья на Руси нынче нанимают только лучших из лучших, и по-другому никак. Я всего лишь прохожий наемник», — склонив голову на бок, произнес Михаил. «Мне на Руси». Ну, правду порой и обойти можно, подмигнул Зван, поймав косой взгляд Гаразда. Ну вот так вот. Интересно, а что тут вообще происходит? Как-то всё уж не тайный ли набор войска затеял князь Червинский? Помнится, от батюшки его случались проблемы. Не иначе, как Иван Ростиславич затеял что. С одной стороны, у Романова Акруриковичем появился счёт, но с другой Надо бы во всём разобраться, прежде чем рубить с горяча. А тут может статься и так, что князюшки подняли руку на дело, на которое Михаил положил 20 лет. Коли на службу к князю, может, и пойду. И то, смотря сколько положить жалованья, зависит от того, в чём ты хорош, окинул Романова изучающим взглядом Гараст. Мне всё по плечу: конный бой, меч, топор, копье или лук. «Вопрос только в том, достанет ли серебра у Ивана Ростиславича на такого бойца». Бахвалился заяц, что волка съест, вновь хмыкнул зван. «Я на службу не напрашиваюсь». «Завтра поутру приходи в княжью гридницу. Спросишь гораздо птаху. Да скажи, что по поводу найма». «Ладно, приду, погляжу. Это все?» Отправляя в рот очередной кусок, поинтересовался Михаил. Ну и берёг же ты, покачал головой Зван. И не говори, сам всю жизнь мучиюсь. Ладно, до завтра. Пошли, птаха. Нам тут не рады, поднимаясь со скамьи, произнёс молодой. Михаил и не подумал их останавливать. Как и придавать значение его словам? Они ему никто, и звать их никак.